15 прыгаю скакачу Камни! Чёртовы кроманьонцы кидали камни! И хрен бы с ними, но эти сучи падлы обмазали их дерьмом! и дырённым и таким вонючим, словно высранный самим сатаной. Я в жизни такой вонищий не чувствовал. Если бы не было вампиром, то и сдох бы в блевотых конвульсиях. А еще макаки верещали так мерзко, что в ушах хлопнули перепонки, а кровь брызнула в обе стороны. Или мне показалось, что так произошло? но ощущения были именно такие. «Ненавижу, блять, цыган! Тьфу, э -э обезьян!» «Эхзол, ставь с веру!» – заорал я в стиле. «Ну и кто тут пати-лидер?» Хоть и сделал я это зря. некроморов с самого начала поставил вокруг себя барьер, от которого камни просто отскакивали. Он ухмылялся, скрестив руки. «Да, много их. И когда только расплодиться успели?» Пару лет назад я хорошенько сократил их популяцию. Он был спокоен, в отличие от меня. Откуда-то взявшись адреналин херачил так, что дым валил из всех отверстий. Баба-ящерица выпустила свои мерзкие щупальца, и работая ими как конечностями скалопендры, считанные секунды зарылась под землю. «Хераси?» Большая часть камнепада прошлась по мне, а ведь приходилось ещё и Рену прикрывать. Будь я живым человеком, то превратился бы в подмятую толстой жопой шаурму. А так ссадины сразу затягивались. Проблема в другом. Я помирала медленно, но верно, из-за вони неприятного зрелища. Дерьмище стекало с меня потоками и проникало через ноздри прямо в мозжечок. «Это ужасно, отвратительно, богомерзко, неэтично, моралфагно». По лицу стёк шматок, я скосил оба глаза на переносицу. В голове проскочила таблица берестольской шкалы формы кала. Хм, по мне точно течёт тип под номером восемь. Зловонное испорожнение с лизистой консистенцией с пузырями. миллисекунды порадовался, что никто и никогда не узнает о моих мыслях. И почему я вообще вспомнил то, что видел лишь однажды? Вампирские мозги странные. Сучи макаки, вы никогда не станете хомо-сапиенсами! Может... «Поможешь?» Поставляя ладонь под затылок у трясущейся девушки, тяжело спросил я некроморфа. Экзол заулыбался шире. «Я похож на помощника? Тебе же ничего не грозит». Видимо, в моем взгляде что-то прочиталось. «Ладно, ладно, понял я. Чего так злится то И заржал. «Ты штортхэм грды!» Вот и первая гласная буква, услышана в некроморфском наречии. Барьер увеличился, образуя купол, накрывший меня с Реной. Экзол поморщился. «Долго не продержу. Я удивлён. Похоже, я недооценил их плодовитость». Я поднялся, освобождая Рену из своих объятий. Девушка вся раскраснелась трясясь, как мокрый котик. «Спа... спасибо, я...» Момент признания в любви прервал их Экзол. «Интересно. Раньше они себя так не вели. Что ты такого им сделал, вампир?» Он посмотрел на меня. «Ну, кусал, а это больно». Я знаю о бокусах низших вампиров и не верю, что они разозлились из-за этого. Так что делаем-то, вампиры? Ты же хочешь дожить хотя бы до пятого уровня? Думай. Завеса не вечна. А девка твоя не бессмертна, пока что». Экзол пошатнулся, и барьер на секунду исказился. Он скинул руку лове преодолевшей его камень, сморщился и затряс рукой от отвращения. Эрена посмотрела на него с благодарностью. Камень мог размолотить ей голову. «Текс, и чего это мы так на него смотрим, а? Это я тебя прикрывал ценою покорёженного лица и аромодейственности. Вот что за несправедливость? Можно ради женщины нырнуть в озеро с говном и даже пару раз захлебнуться, но она будет благодарна рыцарю, кинувшему ей пачку туалетной бумаги. Камень я бы и сам мог поймать. Ты что, не видела дыру его мостра бабы Прикинь, что у него между всеми ногами?» Я быстро покачал головой, отгоняя ебанутые мысли. «Что-то меня опять несёт». Ирэна, будто почувствов моё возмущение, перевела взгляд на меня, улыбнулась. «Ну вот, то-то же». «Так, что это я? Ревнусь и «Да ну бред какой-то». «Не время для всякой хрени. Мобы ждут. Дерьмозьяны атакуют». Мы совершенно недооценили их, и, судя по сосредоточенному лицу некроморфа, он в первую очередь очередную кислотную стрелу он прервал. «Пати, готовьсь!» — подбодрил я сам себя. Ирэна нервно хрюкнула, залезла под брюхо их зола. «Эта идея мне крайне не понравилась из-за бурно пошлого воображения, но здравый рассудок всё-таки победил. Некроморф попросил прикрыть его, пока он делает что-то помощнее, но для этого нужно уменьшить защитный купол». Девушка скрючилась под брюхом, вытащила кнут, вопросительно глянула на меня и окивнула. «Хер с ним. Некроморф и так уже обо всем разнюхал. Зато если произойдёт что-то не так, она щёлкнет и перегрузит события. Надеюсь». «Начали!» По команде их зол уменьшил барьер до размеров, едва прикрывающих его и Ирену. Стал бормотать бутербрщину. гау-гау-гау выкрикнул я, призыв из «Контр-страйк» и бросился в бой. Первая мысль — «А что такое, блять, Контр-страйк?» Вторая мысль а Взяв на себя роль пати-лидера, я впал в безумно боевой раж. Чувствую себя морпехом, окружённым зергами. Даже твари такие же мерзкие. а Мои зубы длинные, когти острые, разум охеревший и...» Чистый. Не знаю почему, но во мне словно сработал предохранитель. Я увидел мир как на ладони, чувствую каждую тварину, вскипевшая кровь леденела. Экзол, усиль сферу справа. Я кое-что придумал, заорал я яснося голову самой наглой мартышки. Горгона, а уе слева. Мои крики никто не понимал, но делали как надо, интуитивно, наверное. Баба ящерица выпустила слева целый ряд шипастых кишков из-под земли, насаживая сразу четверых завяжавших тварей. Тергинин без был дёртых горланил их зол, пока я слеснулся сразу с тремя мартышками. Где Хил, сука? Куда смотрит Хил? Ощущение мемор погашности, происходящего придавали силы безбашенной энергии хелом была Ирена. Ирена держала в одной руке кнут, в другой амулет некры и направляла его на меня. Хер его знает, как это работало, но я чувствовал себя как наркоман под экстази. Кожа покрылась толстой коркой, теперь не нужно тратить силы на регенерацию. Я взял на себя роль Сина и старался валить мартышек по одной. Получалось не очень хорошо, потому что они накидывались волнами по 10-20 штук разом, с визгами, криками и палками, и с говном. Наскочили, свалили, наскочили, свалили. Кинули камени. Я скакал как мог, запрыгнул на дерево, пользуясь эльфийскими навыками. Мартышки сразу же набросились на кастующего их зола, но горгона выкосила буинг под корень. Умные макаки таких ошибок больше не допускали, стали поступать маленькими группами. Они хватались за конечности и выдёргивали их с корнем. Получалось переменным успехом, но такими темпами от бабо-ящерицы ничего не останется. Чтобы отвлечь тварюк, я провоцировал их как мог. «Ну чё, лысые смердящие мамкоёбы!» «Становитесь в очередь! Поставляйте свои красные жъёбки!» Покачиваясь на ветке, я жестом показал, как макаки ебут своих мам. Не знаю почему, но, сука, я уверен, что они меня понимают. Основной посыл точно. «Сначала я наскребу с ваших трупов говна, и, сука...» Ветка под моим весом хрустнула, подломилась. Я упал, приземлился на ноги, мягко спружинив, как котик бы как один, сорвались на меня, разом. Единый разум умножил их злость. и Ипать, обезьяна страшна, вот злая обезьяна. Ужасно. бэж дар Молодец, Трайл!» Подбодрила меня трясущаяся Ирена. «Старался, блять!» Меня окружили. Пара обезьян многозначительно повторила мои недавние жесты мамкоёба. Персональным я показал два средних пальца. «А вот этого не сотни Сотни-две макак ринулись на меня одновременно, не дав как следует поглумиться. «Третий танец на воде. Кровавый штиль». Мартышки удивились, а я мгновенно оказался за спинами тех, кто грозил меня натянуть. Эти, походу, самые умные. С них и начну. Первый мамкоёб ничего не успел сообразить. Его удивлённая морда ещё кривлялась, когда я вырвала ему голову вместе с хребтом. «Ого, удачно получилось!» Ухватился за позвонок. «Теперь его вооружён чем-то вроде кустарного Моргенштерна. Иха! Подходить по одному!» Орал я вырди оружием над головой. Поскочившая обезьяна огребла мордой своего же сородича. Моё импровизированное орудие убийства сразу же сломалось, развалившись на кровавые обшмётки. Краем глаза заметил, как охеревает от происходящего Ирена. "Ирена!" заорал я. "Хел!" Девушка вздрогнула, направила на меня поражённое кольцо. "Тырбергде, бэшгде." ну а что на войне все средства хороши мартышки меня люто ненавидели они согрелись я до одного теперь я танк вожу огромный паровозик прыгаю скачу периодически убивая неудачно попавшихся под когтистую руку одиночек экзол скоро экзол мана выжигалась неприятно быстро а вместе с этим затуманивался разум превращая меня в дикого вамиса бердер костоллон скосив на меня слезоисье от смеха глаза «Баргэдэсэ...» <свист> <свист> «Ёбаный псих! По-любому своим ржачим сбивает каст!» Я резко остановился, развернулся. «Хватит, чтобы эльф-вампир с бронированной шкурой убегал от каких-то макак!» «Вы серьёзно думали, что я вас боюсь, лысые переростки?» «Экзол, усиливай сферу!» «Ха-ха, <свист> <свист> <свист> <свист> <свист> <свист> Тем не менее барьер стал плотнее. Двух нарвавшихся обезьян я разорвал махом. Третьего отшвырнул на десяток метров в сторону. Четвёртому ухватился за уши, с рыком вгрыся в шею, пополняя запасы маны. Визг сотни глоток ошеломил. Как по команде десятки гадов наскочили и, не жалея себя, начали рвать, подминая своим весом. хил броня!» Ирена направила пульт. «Если бы не амулет некро меня бы порвали в клочья. А теперь я тоже по магичу». Я же специально отбежал подальше от своих. Повезло мне с классом. Сам себе танк, синый маг. Как там говорится, и жнец, и жрец, и на пизде хуец. Ну или как-то так. Техника обители бледной зимы. Второй круг. Кровавый буран. Безумный смех, кровавый лёд. Смерть обезьянам. Окончен бал. Ваш час настал. Я оказался в ледяной клетке из тела. Своими же замёрзшими трупами обезьяны огородили меня от охеревших от наступившей зимы сородич. Они верещали в ужасе и боли, примерзали к земле и друг к другу с жопами, лапами и головами. местные осколки подхватывались бураном и летели во все стороны, находили своих жертв и вонзались им в плоть. Макаковая морозная каша охватила поле боя. Я коварно скалюсь о своём убежище. Такого напора гамадрилы не выдержали. Разбежались в разные стороны. Я отключил буран, когда отманы остался минимум, чтобы не впасть в безумие. Выжившие твари сразу зашевелились, переключились на некроморфа. Я крикнула. «Эх, Зол, почему твоя мадама не берёт их под гипноз?» «Ах, чёрт, он же кастует!» Вон бубнит свой речитатив. После моего вопроса рэп безгласных стал вперемешку с очередной порцией ржачи. Но он всё же посмотрел на меня, отрицательно покачав головой. бр разум!» «Даргарпыг нельзя!» А жаль, было бы намного проще. Представила орду влюблённых обезьян со херами, несущимися на динозавриху. Её шипов кишков не хватит на всех, большинство успеет показать свою любовь. Оставшиеся обезьяны умнели на глазах, стали подбираться осторожно, не кучковаться. Раз, и одна из них вцепилась в кишку баба-ящерицы, стала тянуть. Подбежала вторая макака, третья. Вскоре они выкорчёвывали горгону, как репку из знаменитой сказки. Я цыкнул в стиле Астари, разбил своё убежище, ментулся в попытках остановить процесс выкорчёвывания, но хитрые ублюдки сразу разделились, переключились на их Золо и Ирену, вгрызаясь в барьер палками и камнями. Ерунда, но некромору стал морщиться сильнее. Мне пришлось выбирать. Каменная кожа внезапно закончилась. Низкоуровневый бафер Ирена крикнула. «Амулет рассыпался, Трайл!» Мартышки словно поняли, о чём речь, потеряли страх, стали возвращаться из леса, бросаться на меня с стовыми силами. «Да сколько же вас!» Я объёл глазами поле боя, добрая сотня разорванных и обледенелых трупов, столько же верещащих подранков. Мартышка прыгнула на меня со спины. Я вывернулся, ухватился ей за горло. На весу сломал шею, отшвырнул конвульсирующий труп на очередную порцию наступающих. В бою обезьяны вели себя очень слаженно. Передавали по рукам камни, перекрывали друг друга, когда надо, отвлекали внимание, как будто ими кто-то управляет. Посмотрел налево. Удачно кучкующиеся макаки показывали мне факи. Очень захотелось разорвать их в клочья. Шаг в ту сторону. Хлоп. Удар хлыстом сразу отбил у меня желание лезть на провокаторов. Похоже, я это сделал в другой реальности. И Эрена это переписала. Ясно, понятно. По спине пробежали мурашки охуевания. Дамагер Эхзол закончил каст громогласным. «Трыщ!» Одновременно с этим его ментальный щит лопнул, и я вместе с обезьянами рванул к ним. «Пригнись, девка! Ни в коем случае не вылазь, иначе сдохнешь в муках!» Не глядя на Ирену, некроморф, раскинув руки, быстро закружился на четырёх ногах, снова начал образовывать купол-сферу, но уже зеленоватого цвета. Раскидывая обезьян, я мельком кинул взгляд на Ирену, Её на лице можно было бы понять, если бы она смотрела по сторонам. Но взгляд её был направлен под брюхо некроманту. Что же там увидела? Кап. Капля, упавшая рядом со мной, прожгла дырку в земле. Кап. На моей коже осталось лишь небольшое покраснение. Кислотные капли падали из ниоткуда, словно миллионы голубей разом решили мигрировать на юг, подальше от московских бомжей, и их маршрут пролегал над нашими головами. Разразился ядовитый ливень, превращая поле боя в аттраксон осмодея. Этот мартышичий ад надолго запомнится на третьем уровне нью -Йорда. И надеюсь, тут нет своего Гринписа. Отробно верещащие приматы рвали на себе кожу, носились, кувыркались, зачем-то кусали друг друга. Они половились на глазах, превращаясь в кисель из дерьма и меса. В воздухе отчетливо запахло протухшими яйцами. Те обезьяны, что не попали под дождь, убегали. Они верещали, чувствуя боль своих сородичей. Подранки цеплялись за землю, пытаясь отползти от ядовитой смерти подальше. «Бля, ну, сори, мы тоже жить хотим». Некроморф опустил руки, натужно выдохнуло. Дождь стал затихать. Он неторопливо достал флешку отхлебнул. Поморщился, хлебнул ещё. Ману, что ли, пополняет? Проводил взглядом оставшихся в живых тварей, и меня посетила очередная гениальная идея. «Слушай их, Зола! Как работает их связь? Им кто-то отдаёт команды?» Это примитивная связь, вампира Меня они мало интересовали, но какие-то общие чувства у них есть. Боли, например. Кстати, о боли. Он показал рукой навоющих обезьян, с едкой ухмылкой добавил. Столько страданий не должно пропасть зря. Он вытащил из сумки кристалла, на мой вопросительный взгляд пояснил. Накопители. Столько боли, столько агонии. В сыром виде, но зато в каком количестве. Ужасно. Выдохнула Ирена. Её трясло, она старалась не смотреть на то, что происходит вокруг. Некроморф только хмыкнула. «Наивная ты женщина. Помрёшь, если будешь так примитивно мыслить. И, может, уже вылезешь из-под меня». Итак, настало время экспериментов. Невдалеке под деревом я приметил несколько одиноких мартышек, наверное, наблюдатели Со скоростью стартующего болида я сорвался с места. Магака завизжала, увидев меня, но было уже поздно рыпаться. Поймав белую шимпанзе за гладко выбритую ногу, я развернул её, с рыком вцепился клыками в шаю. Пить кровь не стал, хотя в мозг сразу ударило безумие. Настроил себя мыслью, что жрать голожопу выбритую обезьяну не айс. Это как в детстве креветки, мерзкие, но вкусно. Вместо того, чтобы всасывать, стал наоборот, выдувать. Я понял, что в клыках у меня каналы. И вот если вдуть себе в уши, то из этих дырочек вытекает вампирский яд, назначение которого я и захотел проверить. Макака резко затихла, посмотрела на меня задумчиво и за пару секунд превратилась в сушёные ошмётки, а потом и в пыли. «Что за херня? А где же вампизиана?» «Гной Бардула!» — выргулся их зол. «Вампир, может, вытащишь уже свою девку из-под меня?» Ирена затряслась ещё сильнее. Точно, я и забыл, что она здесь недавно. Добро пожаловать в Варгарон, так сказать. «Куда мне вылезти? По кислотным лужам прыгать?» — надрывно ответила она. «Извини, блин, сапогов нет!» Некор прорычал опять нечто тыр Лучше задымились, испаряясь жидким азотом. Ирена закашляла. «Да чтоб тебя!» – заворачал некромант, вычитывая очередной речитатив. Вокруг головы Ирены появился барьер. Я спрыгнул с дерева, оглядел округу. Кислотный яд выжег кустики и траву, кора стекала с деревьев. «Ну и насырали же мы здесь!» Экзол всунул в руку Ирены пару каких-то камешков и напоследок насмешливо произнес. «Не окочурся, смотри!» «Вампир расстроится, а я за него рассчитаю получить солидный куш». Ирена подскочила ко мне, вцепилась в руку. Я гордо расправил плечи, перещурился, выискивая взглядом оставшихся обезьян. «Чувствую, что тут кто-то еще затаился. Наблюдают, не буду ли я преследовать выживших?» – спросил у некроморфа. «Я правильно понимаю, что ты был тут много лет, и собираешься теперь выйти на поверхность вместе со мной?» «Да, я давно собирался». Моё становление окончено, оттуда и попутчики, и причина появилась. Очень удачно. Он склонился над Гаргоной, вид у неё был потрёпанный, но вполне терпимый. Сейчас, моя хорошая, мы тебе подлатаем. Так, а теперь к делу. Укусив обезьянку, я впитал информацию из её примитивной головы и узнал кое-что. Что там полная жопа, через полчаса здесь будет орда зергов. Если сейчас мы еле справились с парой сотен, то с тысячи ничего сделать не сможем. Бежать некуда.